Софья по-прежнему, глядя на пламень костра, отступно жадным взором, пела стих о святом Кирике, младенце-мученике, которого неверный царь Максимиан бросил в печь раскаленную. Кирик свет в печи стоит, стихи поет херувимские. В печи растет трава мурова, цветут цветочки лазоревы. Вот цветах младенец играет, На нем риза солнцем сияет. Тихон тоже глядел на огонь, и ему казалось, что в прозрачно-синем сердце огня видит он райские цветы, о которых говорилось в песне. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее, но надо было пройти через красное пламя, красную смерть, чтобы достигнуть этого неба. Вдруг Софья обернулась к нему, положила руку на руку его, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание, жаркое, страстное, как поцелуй, и зашептала вкрадчивым шепотом. «Вместе, вместе сгорим, братец мой, Светик, мой родненький. Одной страшно, сладко с тобой. Вместе пойдем ко Христу на вечерю брачную». И она повторяла, как бесконечную ласку, «Сгорим, сгорим». В бледном лице ее, в черных глазах, отражавших блеск пламени, опять промелькнуло то древнее, дикое, что и там, на круглом озере, в песне купальных огней. «Сгорим, сгорим, Софьюшка!» — прошептал он с ужасом, который тянул его к ней, как к мотыльков тянет огонь. Внизу на тропинке, которая шла по обрыву, послышались шаги. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» произнес чей-то голос. «Аминь!» — ответили Тихон и Софья. То были странники. Они заблудились в лесу, едва не увязли в болоте, наконец увидели пламя костра и кое-как выбрались. Все уселись кругом у огня. До скита родимые долечили, Тут под горою сейчас молвил Тихон и, вглядевшись в лицо, говоривший, узнал Виталию, ту самую, которая птичье житие имела, всюду привитала, странствовала и которую видел он два года назад на плотах царевича Алексея в Петербурге на Неве в ночь праздника Венус. Она также узнала Тихона и обрадовалась. С нею была ее неразлучная спутница Киликея Кликуша, Беглый рекрут Петька, жезла с высохшей рукою, клейменной казенным клеймом, печатью Антихриста, и старый лодочник Иванушка-дурачок, который каждую ночь, встречая Христа, пел песню гробополагателей. «Откуда православные?» — спросила Софья. «Мы, люди странные», — ответила Виталия, — «странствуем по миру, скитаемся, гоним и от веры еретической. Настоящего града не имеем, грядущего взыскуем. А ныне скерженцы идем, там гонение лютые. Петерим, волк хищный, церковный, кровоядец 77 скитов разорил, и спасительное житие в киновиях все испроверг».